Олеся давно не хотела просыпаться по утрам, но сегодня ночью умереть во сне была особенно не против. Всё, что угодно, лишь бы не идти в суд. Она и на работу ходила, как на каторгу, но там унижение стало уже привычным, как в песенке «Если вы утонете и ко дну прилипнете, то немножко полежите, а потом привыкнете». А теперь её решили выдернуть из зылы, чтобы ударить о новое дно. Самое грустное или самое смешное, как посмотреть, в том, что ещё полгода назад достаточно было сказать «Ой, нет, это для меня слишком сложно, и никто бы её ни в какой суд не потащил, ещё бы и прощения попросили, что потревожили. А теперь?» Теперь те же люди, что прежде заискивали перед ней, отдают суровые приказы. И попробуй не подчинись. Она пыталась отнекиваться, просила отправить в суд кого-нибудь другого, но Завуч была непреклонна. «Это ваш гражданский долг, Олеся Михайловна», — отчеканила будто с трибуны. Не надеясь уже на успех, Олеся промямлила, что её неким заменить, и дети останутся без уроков ритмики, на что Завуч разразилась своим фирменным смехом, звучавшим так, будто сотню консервных банок бросили в мусорный бак. «За это не беспокойтесь», — веско произнесла она. «Ритмика — предмет необязательный. Настолько необязательный, что я без проблем уберу её из учебного плана и сокращу вашу ставку. Надеюсь, вы меня поняли, Олеся Михайловна». Когда-то в прежней жизни прежняя Олеся смеялась над подобными угрозами. Один звонок, и Завуч раз и навсегда уяснила бы себе ключевое место ритмики в среднем образовании. Или наоборот, Олеся принесла бы в учительскую тортик и пару бутылок шампанского, нежно простилась с любимым коллективом и наслаждалась бы всеми привилегиями человека, уволенного по сокращению. Всё изменилось в один день, как в сказке, в очень грустной и злой сказке. За эти полгода Олеся привыкла к боли и к одиночеству. Научилась не обращать внимания на шепоток за спиной и убеждать себя, что случайно подслушанные слова «Вот и наша барыня дерьма поезд сказаны не про неё и не с тонким расчётом, чтобы обязательно достичь её ушей. Перенесла сочувствие подруг, в котором была только радость, что это происходит не с ними, и то, что ни одна из них не сдержала пламенную клятву быть рядом и поддерживать, тоже приняла. Даже предательство детей простила. Олеся так надеялась, что сын с дочкой объявят отцу бойкот, и угроза потерять детей заставит его остаться в семье. Но не случилось. Дети заняли не по годам мудрую позицию. Мы любим и папу, и маму, независимо от того, вместе они или нет. Зачем только она их воспитала в такой широте взглядов? Что ж, они оба взрослые, живут отдельно. могут себе позволить думать о своём душевном комфорте, а не о горькой доле матери. Казалось ей, что за последние полгода все сорта дерьма она уже испробовала. Но нет. Жизнь, кажется, на этот счёт неистощима Припасла для неё новое блюдо. За 25 лет ей впервые придётся, знакомясь с людьми, представляться не женой офицера, а разведённой учительницей. Господи, какой позор! Жена офицера — это солидная, уважаемая роль. Даже если тебе 18, а муж — твой младший лейтенант. Мужчина тебе симпатизирует, что выбрала судьбу боевой подруги. Женщины завидуют. Пусть у тебя за спиной только балетные училища и никаких перспектив из-за плохих природных данных. Но раз ты замужем, то точно уже не пустое место. А когда муж стремительно растёт в звании и должности, то ты разделяешь с ним уважение и почёт. ибо, кто знает, добился бы он таких успехов без поддержки супруги. К жене генерала прислушиваются, а к разведёнке — совсем другое отношение. И в суде ведь не получится обойти этот момент. Нельзя будет на вопрос о семейном положении обтекаемо вздохнуть «Ах, его больше нет», в надежде, что её примут за вдову. Вдовой быть не стыдно и вообще легче, ведь когда человек умирает, Он оставляет тебе ваше общее прошлое, а когда уходит, забирает его с собой. Только в суде на слово не верит. Там придётся показать паспорт с позорным штампом. И вообще, карьера бывшего мужа и так блестящая, с перестройкой рванула в небеса, как ракета. Он часто мелькает по телевизору, недавно дал интервью Огоньку. Для покойников такая прыть — большая редкость. Ничего не поделаешь. Придётся сказать правду — и получить в лицо ушат презрения. «Кто это к нам тут явился с помойки жизни?» — ухмыльнутся про себя новые знакомые. Всем известно, что военные никогда не разводятся. И раз уж генерал Носов решился на такой отчаянный шаг, значит, жена у него — запредельная дура, неряха и истеричка, с которой невозможно жить. Отсюда последует логичный вывод, что она недостойна заседать в суде и выносить приговоры, раз не сумела сохранить семью. В итоге её прогонят, и вернётся ритмичка Олеся Михайловна в школу с очередным клеймом неполноценной женщины и человека. Что ж, если нельзя быть, надо хотя бы выглядеть. Олеся открыла шкаф, осторожно придерживая левую створку. Муж всё обещал прикрутить расшатавшееся крепление, но вместо этого ушёл к другой. Свободной рукой перебирая плечики с одеждой, Олеся вдруг сообразила, что теперь в гардеробе стало слишком много свободного места. Решительно сдвинув вешалки на одну сторону, она закрыла проблемную створку на маленькие задвижки вверху и внизу. Очень хорошо. Половины пространства ей хватит. Зато можно не бояться получить дверью по голове. Дурацкая привычка готовить одежду с вечера, но за 25 лет крепко въелась, не искоренишь. Когда хочешь, чтобы муж и дети безупречно выглядели, нельзя собирать их в утренней спешке. Ведь форма, что военная, что школьная, требует тщательного отпаривания, чтобы о стрелке брюк порезаться можно. И дочкино платье должно быть без единой складочки». Проверить, что в наличии свежие сорочки со всеми пуговицами, чистые носки без дырок, колготки без спущенных петель, капроновые ленты намочены и намотаны на бутылку из-под вина, чтобы за ночь разгладились. Воротничок и манжеты на дочкином форменном платье при необходимости свежей подшить. Ну и запас чистого белья проверить на всякий случай. Минут сорок приходилось этому каждый вечер посвящать. Зато было чем заняться. Другие мамаши глаза закатывали, мол, «Балуешь дочку? Что из неё вырастет? Белоручка? Неумеха? Мы-то своих приучили к домашней работе. Наши дочки в первом классе уже сами себе трусы стирают, а твоя что?» Наверное, они были правы, но Олеся казалась чудовищно несправедливым, что она всем будет стирать, а дочки не будет. Это не мамина помощница получится, а семейный изгой какой-то. Главное, чтобы она привыкла быть чистой, ухоженной и аккуратной, чтобы это стало внутренней потребностью, каковой человек всегда находит способ удовлетворить. А дети, которых заставляют с пеленок стирать себе трусы, приучаются только к одному — ходить в застиранных трусах и вообще в затрапезном виде, потому что в семь лет ребенок еще не способен сам себя обслужить. Олеся покосилась на фотографию на стене. Сын с дочкой маленькие сидят обнявшись. Сын улыбается, дочка, как всегда, смотрит серьёзно. Это бабушка с дедушкой водили внуков в фотоателье на Невском. В тот отпуск Олеся тоже хотела сходить, запечатлеться вместе с мужем. Но как-то не собрались. И за четверть века совместной жизни осталось у неё только несколько любительских снимков до да фотографии на документы, где люди сами на себя не похожи. Нет, не сердится она на детей. Отец-генерал гораздо больше может сделать для их будущего, чем мамаша, жалкая учительница ритмики. Дети продолжают династию. Сын поступил в военное училище, дочка вся в мать. Вышла замуж за курсанта и уехала с ним служить на север, как только он выпустился. В их положении ссориться с отцом-генералом просто самоубийство. А в её положении вообще нечего дёргаться. обидеться на детей — Останется совсем одна. Совершенно. Химически чисто одна. Как на необитаемом острове. Олеся задумчиво перебрала плечики, не кстати вспомнив, что муж называл их странным кровожадным словом «распялки». А сын из училища притащил весёлое название «тремпель». И они спорили, как правильно. Спорили азартно, радостно и дружно. Так ей казалось. А что на самом деле? Поди, знай. При разводе выяснилось, что она вечно в облаках витала, за широкой спиной мужа забот не знала, жизни не нюхала. У свекрови оказался поистине неистощимый запас идиом на эту тему, а муж выражался конкретнее. «Мне надоела твоя граничащая с психопатией наивность». «И дальше бы я этой жизни не нюхала, ибо запашок у неё так себе», — проворчала Олеся, достав серое платье с воротником-стоечкой. сдержанно-нарядная из серии «И в пир, и в мир, и в добрые люди». В суде вряд ли она встретит много добрых людей, но платье как раз подойдёт для официальной обстановки. Из украшений она наденет только тонкие золотые серьги и часы. Никаких бус и колец, строгий деловой стиль. Сапоги, правда, разрушают образ преуспевающей женщины. Фирменные, финские, но за три сезона стоптались. Олеся собиралась купить новые, прошедшие весной, но случился развод, и на дефицитной обуви пришлось поставить крест. С другой стороны, женщина в платье и сапогах всегда выглядит как колхозница, особенно если сверху ещё пиджак напялит. Так что надо взять с собой сменную обувь. Вот и всё. Есть прекрасные итальянские лодочки, почти новые. Она в них только в театр ходила. Если исхитриться и собрать отросшие пряди в гладкий пучок, выйдет вполне элегантный образ. Никто и не догадается, что жизнь разрушена. Может, как-то и вопрос о семейном положении получится обойти. Выложив на диван платье и туфли, Олеся открыла ящик с бельём и оказалась лицом к лицу с ужасной правдой. У неё не было ни одной пары целых колготок. Все они с зашитыми дырками, в пятнах лака для ногтей, которыми она пыталась остановить, поехавшие петли годились только под брюки. Несколько пар на первый взгляд казались приличными, со штопкой в основном выше колена, но от старости и частых стирок истлели и готовы были лопнуть от самого незначительного движения. На всякий случай Олеся ещё раз тщательно перебрала свои запасы но не нашла ничего, что можно было бы надеть без риска опозориться. В соседнем доме хорошая галантерея, до закрытия которой остаётся ещё целый час. Но что толку? Даже если там вдруг есть приличные колготки, у неё в кошельке 2 рубля, а до получки — неделя. Последний раз, полюбовавшись на изящную линию туфелек, Олеся спрятала их в коробку и вместе с платьем убрала в шкаф. Почти не глядя, выхватила повседневные чёрные брюки и трикотажный джемпер цвета старого кирпича. Она больше не генеральша. Надо с этим смириться. Нечего пускать пыль в глаза людям, только на посмешище себя выставлять. Гораздо достойнее оставаться тихой и незаметной, чтобы людям вообще не интересно было, кто она такая.